Глава 13. Гигантские огненные крылья полыхали за моей спиной. Каждое крыло длиной по 2 метра и ширина почти полностью с мой рост. Я стояла посреди тренировочного поля, выделенного для наших Саяром занятий указом ректора. Больше никого на это поле не пускали. Оно полностью принадлежало нам. Глаза закрыты. Холодный ветер обдувает лицо. Дожди закончились несколько дней назад, Лужи еще подсыхают на газонах, но здесь, на тренировочном поле, ноги надежно стоят на твердой поверхности. Я в легкой куртке, но мне не холодно, потому что огненные крылья пышут жаром. Это даже приятно чувствовать контраст, жар огненных крыльев и холод порывистого ветра. Мои мысли текут неторопливо, сознание сосредоточено на ощущениях от магии. Огненный источник горит в моей груди рядом с сердцем. Я чувствую, как от него протянулся канал к крыльям, и по этому каналу от источника к крыльям течет сила. «Попробуй еще немного, ты сможешь», — подсказал Аяр. Никаких рывков, капля за каплей. Если внутренняя шкала меня не обманывает, крылья увеличиваются еще на два сантиметра. «Да, я смогла!» По лицу потекли капельки пота. Тело под одеждой тоже взмокло. Ловлю порывы холодного свежего ветра с наслаждением. Они помогают остудить разгоряченную кожу хотя бы чуть-чуть. Но все равно чувствую, что такой поток магии удержать непросто. Вчера у меня получилось отворить крылья на 2 метра и 3 сантиметра. Добавляю еще по одному сантиметру с каждой стороны. Да, вчерашний результат повторить удалось. Тело начинает дрожать от напряжения, но я не сдаюсь. Каждый раз нужно заходить чуточку дальше, каждый раз переступать границу возможного, потому что лишь за этой гранью можно обнаружить настоящее могущество. Может быть, именно сегодня? Не обращая внимания на усталость, продолжаю. Еще один сантиметр. Теперь увеличиваю крылья не в ширину, ширины достаточно. Зато если увеличить верхние огненные перья, Будет смотреться красиво. От этих мыслей на губах появляется улыбка. Даже сейчас думаю о красоте. В ушах начинает звенеть. На опущенных веках выплясывают разноцветные круги. По большей части красные, огненные. Как и крылья. Сердце стучит где-то в горле и гулом отдаётся в висках. Ну же, ещё чуть-чуть. Сантиметр. Колени подкашиваются. А я успевает подхватить меня до того, как встречаюсь с землей, Но крылья развеиваются, к горлу резко подкатывает тошнота, и сознание покидает меня со странным ощущением мерцания магических вспышек во всем теле. Это необычное ощущение подарило надежду. У нас получилось, и я подскочила в кровати, встречаясь взглядом с Аяром. Два метра и шесть сантиметров. Аяр кивнул. Рекорд. Осмотрев меня внимательным оценивающим взглядом, Приподнялся, чтобы налить воды. Столик с графином стоял рядом с кроватью, чтобы далеко не ходить. Я с благодарностью приняла подношение и осушила стакан до дна. Пить хотелось неимоверно. По каким-то причинам, после использования большого количества огненной магии, на меня нападает жажда. Может, потому что от высоких температур тело теряет слишком много влаги? а магия рода. Она пришла ко мне? Как это можно проверить? С чего ты взяла, что магия рода пришла? Ну, я ощутила нечто странное перед тем, как потеряла сознание. По телу как будто блуждали вспышки магии, которую я не призывала. Я ведь весь огонь направляла именно в крылья. Ты все еще это чувствуешь? Я прислушалась к себе. Тело как тело. Только пить очень хочется. Так что я потянулась за вторым стаканом уже сама. Слабость совсем легкая. Справлюсь. А Яр не стал меня останавливать, только продолжил внимательно наблюдать. «Нет, теперь уже не чувствую, все как обычно». Насколько мне удалось выяснить, пробуждение магии рода сопровождается мощной вспышкой магии. Ее не было, и в этом я уверен. Может, это начало? Предшествующее ощущение. Сначала магия бегает по телу, а потом как, хлынет? Предположила немного расстроена. Всё же понадеялась. «Может быть, ты слишком многого от себя хочешь. Прошло не так много времени с момента, как ты начала изучать магию и впервые почувствовала ее. Дай себе время. У нас нет этого времени». «Почему же? Есть. Вероятно, я стану сильнее после брачной церемонии. Кстати, о церемонии». «Вероятно?» Внутри что-то кольнуло. Аяр сказал «вероятно». «Кажется, в предыдущие моменты Его голос звучал более убедительно. «Не волнуйся, я почти уверен, что все пройдет как нужно». Муж и жена усиливают друг друга. Каждый обретает больше силы, чем у него было до сих пор. Огненная магия сопоставима лучше. Но магия есть магия, и не важно, что у тебя огонь, а у меня тьма. Твой личный огонь станет сильнее, моя тьма станет сильнее. «Да, так оно и будет». «Тогда откуда возникло сомнение?» Аяр, ответь мне!» Я подалась вперед, заглядывая в глаза сидящему рядом на кровати дракону. «Чем сильнее каждый из нас, тем больше возрастет наша магия. Если бы у нас было больше времени...» «Да, мы бы точно подождали, когда ты раскроешь свой потенциал, хотя бы его часть. Но усиление в любом случае произойдет». «Ты сомневаешься не в том, произойдет ли усиление?» «Ты сомневаешься в том, будет ли оно достаточно весомым, чтобы одолеть Арла», — догадалась я, не спуская Саяра внимательного взгляда. «Тебе не стоит думать об этом. Я слабее Арла. Но после брачной церемонии у меня все шансы стать сильнее его. Уверен, так и будет». «Нет, ты не уверен», — я качнула головой. «Почему ты чувствовала, что все именно так?» «Может быть, чуточку лучше узнала Яра и теперь могу читать эмоции по его глазам?» «Тебе не стоит об этом думать», — повторила Аяр. «Нужно действовать. Поэтому я предлагаю провести брачную церемонию в ближайшее время. Я отдам слугам распоряжение. Если ты не против, мы не будем устраивать пышных торжеств с гостями. Позовем их позже, когда все решится». «Я не против. Конечно, какие гости...» Какие праздники, когда все так! Я поникла. Никогда не признавалась себе, но ну какая девушка не мечтает о пышной красивой свадьбе, с гостями, которые восхищаются женихом и невестой, с музыкой, романтикой и весельем. Но я не в том положении, чтобы сейчас хотеть чего-то такого. И горько становится от того, что все это звучит как мы должны, а не мы хотим, потому что любим друг друга. Но. Может быть, любовь придет к Аяру со временем. Когда, не знаю, когда я повзрослею, и он увидит, что я достойна. Когда растоплю его заледеневшее сердце. Может быть, неправильно так думать, но это единственное, что остается в нашем положении. А еще глупо сожалеть о тихой свадьбе, когда на кону жизнь Аяра. Вот я идиотка, как вообще могла расстраиваться из-за того, что свадьба какая-то не слишком сказочная. Я буду больше тренироваться, сказала решительно. Пока идет подготовка к магической церемонии, я посвящу тренировкам все свое время. Я ведь правильно понимаю, что если стану сильнее, даже после церемонии, ты тоже получишь эту силу. Да, сила растет всегда. Сила двоих, соединенных узами брака, тоже продолжает расти и влиять на магию мужа и жены. Обоих. Значит, все не зря. Поженимся, а я продолжу тренироваться, чтобы аяр с каждым днем становился сильнее. Но ты не будешь тренироваться больше. Почему? Потому что у тебя и без того серьезная нагрузка. Ты потеряла сознание, Марина. Тебе этого мало. Терять сознание, конечно, не самое приятное в жизни, но, аяр, ты столько делаешь для меня и для Элсара. «Ты готов рискнуть своей жизнью, а я...» «Ты рисковать не будешь». «Жизнью нет, хорошо. Я и не рвусь совершать подвиги. Но позволь и мне тоже что-то сделать. Не все взваливать на тебя. Позволь потренироваться еще больше, чтобы подготовить тело к приходу магии рода». «Хорошо». Аяр переложил ладонь к моей щеке. «Мы увеличим тренировки, но только на один час». Один дополнительный час вечером, при условии, что днем ты не потеряла сознание и все еще можешь стоять на ногах. Договорились, обрадовалась я, а сердце замерло от нежного прикосновения к щеке. Когда яр так трогает, когда так заботливо и взволнованно смотрит, я начинаю верить, что у нас что-то получится. Все последующие дни целиком и полностью свелись к учебе. Аяр тренировал меня после завтрака и после обеда. Потом он отлучался по делам. Возможно, какие-то дела были связаны с подготовкой к брачной церемонии, а какие-то — с действиями Даргана против Аркара. Пока Аяр отсутствовал, я читала книги о магии. Вечером Аяр возвращался и снова меня тренировал. Пару раз я напросилась к нему в гости, чтобы почитать книги из библиотеки Фортвала. Держать их в Академии было слишком рискованно, а изучить что-то, написанное фениксами, очень хотелось. Вдруг поможет что-то узнать о себе, лучше понять свою суть и магию. Пару раз подруги пытались со мной поговорить, но я не желала с ними общаться. Наконец, Акира не выдержала. «Может, Марина права», — сказала с горечью. «Может быть, нам не стоит общаться, чтобы не пострадать так же, как Найра». «И когда эта Кира успела ко мне привязаться?» «Что ты такое говоришь? Мы же отправили наших родственников в безопасное место», — возмутилась Анита. «Вот именно. Нам пришлось выводить их из-под удара. Но если бы мы не дружили с Мариной, этого не потребовалось бы. Теперь они в безопасности?» — пискнула Виана. «Или нет, я не знаю, есть ли в Даргане безопасное место, даже если это столица» сказала Акира мрачно. «Простите меня. Вы очень много для меня сделали», прошептала я, чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы. «Я постараюсь вам помочь. Возможно, скоро в Даргане станет безопасно». Я поспешила закрыть за ними дверь, чтобы не объяснять. С того дня подруги ко мне больше не заходили. Еще со мной пытался поговорить Дрейв, но я даже впускать его не стала. «Марина!» «Ты всерьез собралась замуж за Аяра, когда ваша свадьба?» — вопрошал он из-за закрытой двери. Я предпочла проигнорировать недовольные вопли. Ощутила только, что мне больше не жаль. Пусть у нас ничего не вышло, пусть дракон остался без своей истинной, но когда он ведет себя столь недостойно, я не могу жалеть о том, что все развалилось. Я очень много тренируюсь, буквально выматываю себя, Пытаюсь хоть что-то изменить, сделать лучше, а Дрейв. Только и может что подпирать мою дверь, источая недовольство. Да пошел он! Надоело! Вам нельзя здесь находиться. Это наше поле. Раздался голос Аяра на одной из тренировок, когда я, раскрыв гигантские крылья, пыталась вызвать огонь в форме птицы. По какой-то причине это давалось трудом и сильно выматывало. Это срочно важное сообщение, Ректор просил связаться с вами, ваше высочество. А с ним, с ним связался его величество Дамаан. И я распахнула глаза. Крылья не развеялись, как это происходило, когда я переусердствовала. На этот раз до черты дойти не успела. Незнакомый дракон лет двадцати растерялся. Его взгляд метался то ко Яру, то ко мне. Причем на мне неизменно задерживался дольше. Что стряслось, не удержалась от вопроса. Прошу прощения, подробности мне неизвестны, но это очень важно. Он умоляюще посмотрел на Аяра. Хорошо, я иду. Мне пойти с тобой? спросила я с тревогой. Пожалуй, не стоит. Я провожу тебя в комнату, а потом отправлюсь к ректору. Я могу проводить, робко предложил дракон. Не нужно, свободен. Обронил Аяр, взял меня за руку и открыл портал, чтобы не тратить время зря. Ты вернешься? «Вечером мы снова потренируемся, как все предыдущие дни». Я схватила Аяра за руку, не давая меня отпустить. Признаюсь, я нервничала и отчаянно искала, за что ухватиться, чтобы не впасть в панику. Как будто если Аяр даст обещание, ничто не помешает ему вернуться. Но внутри зрело ощущение, что надвигается что-то нехорошее. «Не знаю, Марина, если смогу, вернусь. Но я не знаю» что так срочно понадобилось Дамоану. Возможно, потребуется мое вмешательство, и тогда я задержусь». «Вмешательство во что?» «На линии фронта в последнее время идут горячие бои. Огненные драконы дают мощный отпор и не пускают Аркар дальше. Ты же не пойдешь воевать? Ты ведь ждешь другого момента. У тебя иная, более важная миссия». Аяр всмотрелся в мое лицо непроницаемым взглядом. А совсем недавно ты собиралась отправить меня в Игрой, чтобы я вытащила оттуда родителей твоей одногруппницы. Нет, не собиралась. Я не могла так с тобой поступить. Аяр, я голос сделался хриплым. Не хочу, чтобы ты рисковал. Аяр коснулся рукой моего подбородка, погладил. Мне придется рискнуть, но не сейчас. Сейчас не произойдет ничего, что могло бы всерьез угрожать моей жизни. Дракон открыл портал. Мне ничего не оставалось, кроме как отпустить его, несмотря на растущую в сердце тревогу. Я не хотела устраивать истерики и кидаться за ним со слезами и криками не уходи. Отступила в комнату, с трудом удерживаясь от необдуманных действий. Сосредоточиться ни на домашних заданиях, ни на чтении не получилось. Я мерила шагами комнату, вздрагивала от каждого шороха. Ждала, что, может быть, Арл решит со мной связаться. Даже мелькнула мысль, а не связаться ли мне самой с Арлом. Может, если я его отвлеку, это поможет Аяру? Или все не так плохо? Я ведь не знаю, для чего Дамаан позвала Аяра. Может, им не придется никуда отправляться. Только переговорят о чем-то в безопасном дворце столицы Даргана. И уже к вечеру Аяр вернется. Стук в дверь заставил подпрыгнуть. Я поспешила открыть, чувствуя, с каким сумасшествием колотится сердце, и разочарованно вздохнула, потому что за порогом обнаружился дрейф. «Я не позволю тебе совершить ошибку!» В моё лицо полетела огненная волна. Наверное, только за счёт тренировок всех последних дней я успела сориентироваться. В одно мгновение раскрыла крылья и встретила ими волну, окутывая себя защитным коконом. Успел увидеть, как изумленно вытянулось лицо Дрейва, но он снова атаковал. Сбоку в коридоре что-то мелькнуло. От первого удара я пожатнулась. Тут же отступила вглубь комнаты, намереваясь закрыть дверь. Возможно, в этом случае я успею дождаться подмоги. Преподаватели должны почувствовать, что я применяю магию. Должны примчаться мне на помощь. Но отступая, я взмахнула крыльями, чтобы удержать равновесие. А Дрейв снова атаковал и вместе с тем огонь обрушился откуда-то сверху. Я не успела, не смогла увернуться. Удар был мощным и почему-то безболезненным. Пламя накрылось головой, не встречая в крыльях преграды, и прокатилось по телу. Я ощутила нечто странное. «Дре...» «Ох, неужели я не могу двигаться?» «Скорее, пока никто не увидел!» — крикнул Джар, вталкивая брата в комнату. Дверь захлопнулась. За ней раздались взволнованные восклицания преподавателей. Я пыталась подать голос, закричать, но не могла. Собственное тело отказывалось подчиняться. Дрейв схватил меня, теперь уже руками, не только магией. Аджар открыл огненный портал и всех троих затолкал в него. «Добро пожаловать во дворец», — приветствовал Демаан. Я все еще пыталась пошевелиться, хоть что-то предпринять, Но тело отказывалось подчиняться, а если крыльями, я сделала ровно то, чему меня учила Яр. Попыталась превратить крылья в атаку, и мне удалось. Огонь разошелся во все стороны, срывая магические оковы. Дрейва, стоявшего ближе всего, сбила с ног. Джар вовремя прикрылся щитом, а до короля не долетела. Крыльев я временно лишилась, зато от оков избавилась и снова смогла двигаться. «Что вам от меня нужно?» — выпалила я, лихорадочно соображая, что еще могу им противопоставить. Скорее всего, уже ничего. Эффект неожиданности закончился, новые крылья создать не успею, не говоря уже о том, чтобы атаковать. А против меня — три опытных мага. «Марина, Марина!» — Дамоан покачал головой. Тем временем Дрейв поднялся. «Я ведь предупреждал тебя, но ты не послушалась». А нужно мне все то же самое, что я предлагал на балу – сотрудничество. Только из-за своего упрямства ты лишилась выбора. Впрочем, кое-какой выбор я тебе оставлю. Ты выйдешь замуж за кого-то из нас. Выбирай, за Джаара или за Дрейва. А может, сразу за короля Даргана? За меня? Выбирай, Марина. Я больше не намерен ждать или уговаривать. Через пару часов ты станешь женой кого-то из нас и войдёшь в семью Дармель. «Уведите ее!» Последняя фраза явно адресовалась не мне. Двери открылись. В зал вошли незнакомые драконы в военной форме. «Марина, пожалуйста, не сопротивляйся», — предупредил Дрейв. «Не хочу, чтобы они сделали тебе больно, пытаясь удержать. Тебе все равно никуда не сбежать из дворца». «А если буду сопротивляться, значит, мне все-таки сделают больно. И Дрейф уж как-нибудь это переживет». «Вот она!» «Хваленая драконья истинность! Пусть затолкают ее себе в...» «Пожалуйста, не сопротивляйтесь!» — сказали драконы, хватая за руки. «Идите вместе с нами!» Мысленно просчитав варианты, решила, что уж лучше пока подчиниться. С такой толпой мне точно не совладать. Зато, если где-нибудь запрут, оставят в одиночестве, можно будет подумать над планом побега». Меня вели осторожно, почти бережно, однако непреклонно. Я понимала, что если начну сопротивляться, стража и физическую силу может применить, и магию. Это только пока они пытаются не навредить. Привели спасибо не в темницу, в комнату. Причем в ту самую, куда поселили, когда мы с Аяром гостили во дворце на выходных. Меня завели внутрь, окинули внимательным взглядом и удалились, надежно заперев дверь. Я подергала ручку, убедилась, что закрыли на замок. К слову, с прошлого раза в комнате кое-что изменилось. Я ощутила магию. Если хорошенько присмотреться, то можно различить на стенах почти прозрачный, тончайший слой огня. На окнах его видно чуть лучше. Понаблюдав какое-то время, даже несколько всполохов заметила. Итак, так огненные драконы совсем обнаглели. Похитили меня из академии и заперли у себя во дворце. А через несколько часов и вовсе планируют выдать замуж за кого-то из них. Учитывая, что меня встретил демоан собственной персоной, а Яра обманули, отвлекли каким-то образом. Причем он даже на зов ясновидящей явиться не смог, а ведь она наверняка предвидела и хотела помочь. Но меня все же похитили, и теперь... А что теперь? Либо Аяр выберется из ловушки и спасет меня, Либо придется справляться самой. Сидеть без дела точно не собираюсь. Интересно, я смогу взломать защиту? А выбить стену? Можно попробовать вырваться и улететь на крыльях. Арл вряд ли ожидал чего-то подобного. Но помнится, у него есть собственное ясновидящее. А значит, если и его не отвлекли, или их обоих не заняли стычкой друг с другом, Арл вполне может добраться до меня Как только я покину королевский дворец, плевать, буду решать проблемы по мере их поступления. Значит, первоочередная задача – выбраться отсюда. Не позволить семейке Дармель совершить задуманное. И неважно, с какими последствиями. Первым делом прокрутило в голове все, что знаю о брачных церемониях драконов. У огненных они немного отличаются от той, что проходят черные драконы, но в целом суть одинаковая. Жених и невеста обращаются к магии и дают клятвы всегда быть верными друг другу. Потом драконы соединяют кровь и закрепляют магическую привязку при помощи ритуальных символов. По идее, все должно быть добровольно, но уверенно. Огненные драконы найдут, чем на меня надавить. Пригрозят убить подруг, к примеру. С них станется, уже не удивлюсь, если они пойдут на любую подлость, чтобы только добиться желаемого. Во мне вспыхнула злость. А вместе со злостью огонь на коже. Пора придумать, как отсюда выбраться. Я приблизилась к окну, приложила ладонь к магической преграде. Ощутила теплое покалывание. Если чуть надавить, оно сопротивляется, а по ладони начинают скользить язычки пламени. Боли не причиняют, но дальше не пускают. Если попытаюсь атаковать, возможно, Доман об этом узнает или его стража, которая сразу же доложит королю, да и сама прибежит как можно скорее. Не исключаю, что попытка у меня будет только одна. Они вряд ли ожидают, что я буду сидеть, сложа руки и безропотно пойду на эту проклятую свадьбу, соглашаясь на все, что от меня потребуют. Но если попытаюсь вырваться и не справлюсь, меня снова схватят и усилят бдительность. Значит, нужно действовать, наверняка. А для этого у меня есть только один вариант. Нанести самый сильный удар, какой только смогу. Из оставшейся магии снова создать крылья и улететь. Возможно, Аяр уже пытается прорваться ко мне. Возможно, достаточно будет покинуть территорию дворца, и он меня найдет, спасет, заберет, никому не отдаст. Да, точно. Если защиты на Академии хватало, чтобы Арл не прорвался, а пробиться ему удавалось только в редких случаях, когда находил лазейку, то и с королевским дворцом та же история. Он защищен достаточно надежно, чтобы Аяр не мог преодолеть магический купол. Значит, мне нужно выйти из-под защиты, и тогда Аяр меня точно найдет. От нехорошей мысли сделалось неприятно. А ведь если огненные драконы в силах защититься от такого мощного мага, как Арл, то и я вряд ли сумею прорваться. Остается надеяться, что меня недооценивают. Возможно, защита на комнате не такая сильная, как на дворце, а та, которая на дворце, должна не впускать посторонних драконов, но выпускать тех, кто уже находится во дворце. Именно такую на академию поставили в начале, прежде чем запретили студентам вылазки в город». Остается надеяться, что Дамоан не ожидает от меня сильного сопротивления и не поставил совсем уж непроницаемый купол с обеих сторон. Но если я вырвусь из комнаты и не успею выбраться за пределы дворца, уверена, Дамоан сделает это. Предпримет все возможное, чтобы я не сбежала, и в таком случае у меня уже не останется шансов. Значит, действовать нужно очень быстро, одним рывком а для этого потребуется очень много магии и сил. Я прикрыла глаза, вызвала крылья и сосредоточилась. Сначала привычные размеры, которые легко даются, сходу. Затем пропустить через себя на волю все больше магии, чтобы наполнить ею крылья и увеличить. Увеличивать до тех пор, пока могу это делать. Мелькнула мысль, что, возможно, стоит обратиться к форме магии в виде птицы, статую которой мы видели в фордвале. Но до сих пор у меня не получалось. Нет, конечно, я могла создать огненную птицу. Вот только ощущения при этом возникали странные. Не такие естественные, как когда я создавала крылья. Как будто я пыталась натянуть на свою магию несуществующий образ. И получалось, что крылья мне удавались более мощные. Даже если разгадка была где-то в огненной птице, на нее тратилось много бесполезных усилий. А сейчас, пожалуй, рисковать не стоит. Воспользуюсь тем, что есть, тем, что уже хорошо получается. Еще больше магии, еще больше становятся крылья. Благодаря каждодневным тренировкам я хорошо знаю, где мои пределы. Знаю, что сейчас могу увеличить крылья еще на 3 сантиметра, и на этом нужно будет остановиться, если сбегать планирую опять же на крыльях, а не ползком в полуобморочном состоянии. «Далеко улететь в любом случае не успею, это же драконы. В ящероподобном облике их скорость возрастает. А еще их здесь много, стража, сам Дамаан, его сыновья. Но я сделаю все, что от меня зависит. Прорвусь за пределы защиты дворца. И буду надеяться, что этого будет достаточно. Аяр должен найти меня. Должен прийти на помощь вовремя». Отмысленно, что решились огненные драконы, Во мне поднялась злость. Знают же, что магия фениксов завязана на чувствах, на любви. Если они лишат меня любви, огонь погаснет. Но, возможно, они делают ставку на то, что я истинная Дрейва. Надеются, что выберу его. Что смогу простить, а потом и проникнуть к нему теплыми чувствами. Зря надеются. Даже если у них получится сковать меня узами брака, я никогда не прощу. Никогда уже не смогу испытать к Дрейву что-то хорошее. Ни к одному из них. Огненные драконы уже потеряли Феникса. Все, хватит. Если я хочу, чтобы после удара еще остались силы, пора остановиться. Огненные крылья полыхали за моей спиной несколько секунд, пока я собиралась с решительностью. А потом я согнула крылья, направляя вперед, собрала их в клин перед собой и выплеснула магию, чтобы нанести самый мощный удар, на который только способна. Сначала защита на окнах вспыхнула ярким пламенем, а потом во все стороны разошлась волной. Под грохот и звон стекла меня отбросила назад. Ударилась сильно. И все же в последний момент успела сгруппироваться, чтобы ничего себе не сломать. Спасибо физическим тренировкам в академии. Драться нашу группу пока не учили, Но правильно двигаться и даже падать теперь умею. Удар слегка глушил, но времени валяться не было. Подозреваю, на перенастройку защиты уйдет всего пара минут. Стража уже получила сигнал, уже мчится сюда. А если сигнал дойдет до Демаана он в любой момент может открыть портал сразу в комнату. Взволнованные мысли заглушили боль и помогли прийти в себя. Я вскочила, отталкиваясь от пола не только ногами, но и крыльями, вновь распахнувшимися у меня за спиной. На этот раз не такие большие, не способные превратиться в опасную атаку, но какое-то время удержат меня в воздухе. Мимоходом оценив приличных размеров пролом в стене, я выбила не только окна, но и камень вокруг, взмахнула крыльями и взлетела. Отметила, что вслед за мной взмыло сразу несколько драконов. Кажется, среди них не было домаана. А вот Джар присоединился к погоне спустя всего несколько секунд. И это плохо. Очень плохо. Я ускорилась, вкладывая в полет все свои оставшиеся силы. Сосредоточилась на движении на каждом взмахе крыльев, как это было во время соревнований. Только сейчас ставки слишком высоки, и я не имею права на ошибку. Драконы преследовали меня в ящероподобном облике и постепенно нагоняли но я больше не оглядывалась. Все мое существо сконцентрировалось на одной цели — взлететь так высоко, чтобы преодолеть защитный купол над дворцом до того, как он станет непроницаемым. Внезапно над моей головой пролетел огненный шар. Да не совсем спятили. А потом еще один и еще. Сразу несколько. Ощущая жар каким-то шестым чувством, я в последний момент успевала увернуться. Последний шар угодил мне в ногу, не больно, почти не обожгло, но ударной волной меня закрутило, сбивая с полета. Запаниковав, я поняла, что еще немного, и меня настигнут. Нет, я не могу этого допустить. Последний рывок. Выложиться по полной. Вложить в крылья еще больше магии, чтобы выровнять полет. Что-то в моей груди взорвалось. Под телу прошла болезненная вспышка. Но сдаваться нельзя, а потому сосредотачиваясь на единственной цели. Снова вперед. Да, чувствую, как прохожу через магическую защиту. Она чуть прогибается и все же пропускает меня. А потом на меня налетает жар. Хватая за крылья, накидывается со спины. Сильные лапы смыкаются, не давая мне вырваться. Но плен длится лишь секунду. Я даже испугаться почти не успеваю, потому что джара атакует мощный поток тьмы. «Аяр или Арел?» «Ох, кажется, оба!» В воздухе раскрылись сразу два портала. Аяр первым рванул нам навстречу, но Арел почти не отставал от него. А вслед за Арелом хлынули полчища темных тварей. Враги рассредоточились. Темные твари накинулись на огненных драконов. Сам же Арел преследовал Аяра. «Аяр, сзади!» – закричала я. Потому что Аяр увлекся стычкой с Джаром и пропустил удар от брата. Арл распахнул пасть, выплевывая волну тьмы вдогонку. Тем временем и Джар выдохнул огонь, а Яра буквально в тиски зажали. Двое на одного. В воздухе жаркими волнами расходилось пламя. Клубилась тьма, подобно грозовым облакам, с посверкивающими внутри фиолетовыми молниями. Принцы сражались друг с другом. Огненная стража пыталась держать натиск темных тварей и черных драконов, подоспевших вслед за своим правителем. Только я держалась в стороне, наблюдая за кошмаром и не зная, что предпринять. Аяр прикрылся магией, защищаясь от обеих атак. Увернулся, когда Джар на него накинулся, пытаясь добраться клыками и когтями. Да так ловко увернулся, что Джар столкнулся с Сарелом. Теперь огненный принц сражался против короля Аркара. Аяр поддержал Джара, нанес несколько ударов по Аралу и внезапно припустил ко мне. «Да, у него получилось. Я возликовала, готовая в любой момент сорваться, куда Аяр скажет. Крылья уже устали держать меня в воздухе. Приходилось прилагать усилия, чтобы контролировать магию, не позволяя ей рассеяться. Но я готова к последнему рывку, даже если он будет очень непростым». Прямо на ходу, не сбавляя скорости, Аяр начал перевоплощаться. Это было невероятное зрелище. Облик ящера поплыл и стремительно уменьшился, меняя формы на человеческие. Черная чешуя тоже начала сходить. Два дракона за спиной Аяра превратились в рычащий злобный кубок. Но увы, Аарал оказался сильнее. Он пробил джару бок, буквально выкусил из него целый кусок и рванул в догонку за Аяром. Пока джару на помощь неслись остальные огненные драконы, Лишь чудом умудрившаяся вырваться из-под атаки темных тварей и черных драконов, Арл нагонял Аяра. Я снова закричала предупреждение, но Аяр не оборачивался, потому что сосредоточился на единственной задаче — открыть для нас портал. Драконы могут обращаться к магии, когда они в ящероподобном облике, но порталы доступны им только в человеческой форме. Клубящаяся тьмой магия Арла настигла Аяра, Фиолетовая молния с треском вонзилась ему в спину, а яра подбросила. Я закусила губу, чтобы не сбивать его своим криком, но во все глаза с ужасом смотрела, как аяр неимоверным усилием воли выравнивает полет. Во все стороны от него разлетаются капельки крови. Однако Яр почти даже не замедлился и на всей скорости врезается в меня. В последний момент я сообразила, что портал уже раскрыт, за моей спиной. И мы с Аяром влетели в портал под яростный рык Арла. По другую сторону вывалились кубарем на что-то твердое. Я даже немного прокатиться успела, потому как от встряски крылья все-таки развеялись, а Яр уже не успел меня подхватить. В этот момент важнее было закрыть за нами портал до того, как Арл им воспользуется. Я вскрикнула, получив несколько ушибов, застонала, пытаясь собраться силами и приподняться. После всех усилий, после короткого полета кувырком, кружилась голова и поддрагивала тело. Но сил предало жуткое зрелище. Я тут же подскочила, чтобы через несколько шагов рухнуть рядом с Аяром. «Аяр! Аяр, как ты?» Я помогла ему перевернуться на бок, потому что из-под спины натекла лужа крови. «О, Господи! Как много крови! Какая жуткая рана!» В разорванных клочках одежды со смесью крови и плоти Я не могла понять, насколько глубокую рану Аяр получил. Но в том, что рана обширна и очень серьёзна, можно не сомневаться. Аяр, прохрипела испуганно. Чем тебе помочь? Ты же знаешь. Голос Аяра тоже звучал хрипло. Он закашлялся, но хотя бы не сплевывал кровь, пока говорил. Хороший знак, наверное. Драконы справляются сами. Он попытался подняться, но тут же рухнул обратно на пол. Я только сейчас осмотрелась, отмечая, что мы в уже знакомом замке с темными, мрачными стенами и узкими окнами. Мы в Аркаре? Наверное, мне стоило промолчать, не заставлять Аяра что-то говорить, объяснять в такой момент. «Арл не ожидает такой наглости. А здесь, здесь все готово», — прохрипела Аяр. «К чему?» — Выдохнула я. «К нашей свадьбе». Двери гостиной, на полу которой мы валялись, внезапно распахнулись. Вошли слуги, люди. Некоторых из них я уже видела, пока гостил у Аяра. «Господин, приготовления почти завершены. Если вы хотите, мы можем провести церемонию прямо сейчас». «Да, сейчас». Аяр снова закашлялся. «Заканчивайте приготовление». Какие-то слуги ушли, остальные же наоборот поспешили к нам. Аяр настоял на том, чтобы первые подняться помогли именно мне. Хотя я, в отличие от Аяра не ранена. Я всего лишь потратила больше сил, чем могла. Но из-за страха за него, из-за того, что взгляд постоянно возвращался к ужасающей ране, даже в обморок падать не собиралась. Я справлюсь. А вот, Аяр, ты уверен, что нужно спешить? Может быть, для начала тебе стоит залечить раны? Слуги помогли Аяру подняться. Но я тоже не хотела оставаться в стороне, поэтому вцепилась в его руку, помогая удержать равновесие. Времени мало. Арл может ворваться в любой момент. Если он ворвется и заберет себя, его уже никто не остановит. Думаешь, он тоже захочет взять меня в жены и заполучить мою силу? Я стояла рядом с Аяром и аккуратно придерживала его за плечо, не зная, как еще помочь. Да, он прав. Единственный вариант – дать ему возможность восстановиться. Не трогать, никуда не тянуть, не заставлять что-то делать. Но времени на это нет. Арл безумен. В его голове сумасшедшие идеи. Но даже мечтая о несуществующем темном пламени, он не откажется стать сильнее за твой счет. Значит, сначала свадьба, потом уже совместное потомство. Меня передернуло от отвращения. «Вместе с Аяром мы неторопливо шагали по коридору. Слуги открывали нам двери. «Госпожа, пройдите, пожалуйста, в комнату. Служанка поклонилась, предлагая мне войти в гостиную». Я перевела на Аяра растерянный взгляд. «Всё в порядке», — пояснил он. Каждое слово по-прежнему давалось дракону с трудом. Но, кажется, скованность движений стала чуть менее выражена. все таки восстанавливается?» «Тебе нужно переодеться. Я бы хотел, Марина...» «Не говори! Если сложно, не говори!» Я приложила палец к его губам, сухим и потрескавшимся. Усилием воли Аяр отнял мою руку и произнес: «Я бы хотел, чтобы у тебя была нормальная свадьба, церемония, которую ты заслужила, но могу дать только платье и себя». «Этого будет достаточно». Я потянулась к Аяру, чтобы его поцеловать. «Главное – это ты. Остальное неважно!» – прошептала, оторвавшись от его губ, и поспешила скрыться в комнате. Оказалось, в будуаре. Перед трюмой с зеркалом стояли разнообразные баночки для наведения красоты. На кушетке лежало платье. «Я могу вам помочь с макияжем и прической», – сказала служанка, проскальзывая в комнату вслед за мной. «Не нужно. Я качнула головой. Позови, когда яр будет готов». Еще раз поклонившись, служанка ушла, а я поспешила переодеться в платье. Легкая, воздушное и струящееся ткани, оно превратило меня в невесомое сияющее создание. Здесь и макияж никакой не нужен, я уже прекрасна. Золотистая ткань сверкает огненными всполохами от малейшего движения. Плечи открыты, грудь подчеркнута, а юбка разлетается в ногах от дуновений воздуха. По золотистой ткани как будто язычки пламени пробегают, придавая цвету оранжевые и даже красноватые оттенки. Я думала, что на свадьбе с аяром мне нужно будет облачиться в черное по традиции черных драконов, потому что свадебный обряд объединяет магию, а у черных драконов она черная. В этом основное отличие от огненных драконов, но аяр выбрал для меня огненное платье. Возможно, потому что я огненный феникс и платье должно соответствовать моей магии. Что ж, сегодня огонь и тьма объединятся. Я не стала наносить макияж и делать прическу. Платье – важный элемент обряда. Все остальное не имеет магического значения. Мне не жаль из-за того, что наша свадьба пройдет спешки, без гостей, без торжеств и пышных празднеств. Только сам ритуал, Который свяжет нас незримой, но нерушимой магической нитью. Важны только мы с Аяром, важно только то, что мы соединим наши жизни, а дальше. Я просто надеюсь, что у нас будут шансы на счастье. Госпожа, все готово! Служанка снова заглянула ко мне. Мы спустились вниз на несколько этажей, прежде чем я вошла в просторный зал, озаренный закатными лучами. А я расстоял в центре зала. Рядом с ним не было никого. Служанка тоже отступила за порог, предлагая войти мне одной. Я не удивлялась, уже прочитала, как проводятся свадебные ритуалы. Для создания магической связи нужны только двое. Обычно гости ждут в соседнем зале, чтобы встретить новоявленных мужа и жену. Все поздравления потом. Но брачный обряд, он для двоих. Мы сами произнесем наши клятвы «Сами призовем магию». Я шла к Аяру и завороженно смотрела в его глаза. Даже после ранения он, уже облаченный в костюм жениха, стоял прямо и твердо, уверенно смотрел на меня. «Аяр, как ты?» – шепнула я, приблизившись к нему. «Справлюсь», – ответил Аяр, взяв меня за руку. Черный провал разверся внезапно прямо над нашими головами. Пространство разорвало а вместе с ним и потолок, который задела магия. Портал частично раскрылся в самом потолке. Гигантские, острые камни хлынули во все стороны и к нам тоже. Айер закрыл нас магическим щитом, защищая от камней. Но когда на нас обрушился Арл в ящероподобном обличии, оттолкнул меня и принял удар на себя. Магия не выдержала. Тем более Арл раскрыл пасть и атаковал потоком тьмы. Несколько фиолетовых молний все-таки смогли прорваться и вспороли кожу Аяра. Я не пострадала лишь потому, что он вовремя вывел меня из-под удара. Битва драконов длилась не больше минуты, аяр яростно, отчаянно сражался, но он был уже ранен. И времени на перевоплощение у него тоже не было. После удара хвостом он отлетел каменным обломком и уже не поднялся. Я вскрикнула, закусив от ужаса губу, бросилась к нему. Но тот же хвост остановил меня, не ударом мягко обвился вокруг талии. черные глаза сверкнули, заглядывая в душу. «Я убью его, Марина. Аяр слаб. Он не может мне противостоять. Но я оставлю Аяра в живых, если ты пойдешь со мной добровольно». Я бросила на Аяра растерянный взгляд. Он лежал и не шевелился. Под ним стремительно увеличивалась лужа крови. Неестественно согнутая рука и вывернутая нога тоже пугали. Снова посмотрела на Арла. Усмехнувшись гигантской пастью, Арел начал перевоплощаться. Еще секунда, и передо мной возник король Аркара в человеческом облике. Черный дракон стоял и протягивал мне руку. «Ну так что, Марина, пойдешь со мной, чтобы я пощадила Яра?» Сердце стучало с бешеной скоростью. Я очень хотела подойти к Аяру, убедиться, что он жив. Но Арал не допустит этого, не позволит приблизиться к брату. Оставалось надеяться, что Аяр все-таки жив. Если мы уйдем, он восстановится. Может быть, что-нибудь придумает, а может и нет. Возможно, я загоняю себя в ловушку, из которой нет выхода. Но самое главное сейчас одно – спасти Аяра, если его еще можно спасти. «Да, я пойду с тобой», — выдохнула решительно, вкладывая руку в протянутую ладонь.